Женщину следует обозначать по всяким женским нарядам, золоту и драгоценным каменьям, пиву, вину и другим напиткам, которые она подает либо подносит, а также по чашам и всему тому, что подавает ей делать или совершать. Ее правильно обозначать, называя дарительницей либо расточительницей всего того, что она раздает. Но слова эти созвучны словам Ива и Роща, поэтому в кёнингах женщин применяются все названия деревьев женского рода. А по драгоценным камням, либо самоцветом, называют ее потому, что в древние времена женщины на шее носили такой убор – ожерелье с каменьями. Поэтому теперь применяются кёнинги, в которых к обозначению женщины прибавляют слово «камень» или любое другое хейти камня. Женщину также называют именами всех богинь, валькирий, пори и дне. Правильно называть женщину и по ее занятиям имуществу либо роду. Глава сороковая. Кёнинги Золото. Какие есть Кёнинги Золото? Зовут его Огнём Игира, Иглами гласира Волосами Сиф, Головной повязкой Пуллы, Слезами Преи, Счётом рта, голосом или словом великанов, Каплей Драупнера, Дождём либо Ливнем Драупнера или Глаз Преи, Выкупом за Выдру, Выкупом вынужденным Уасов, Посевом долины Фюри, Крышей Кургана Хёрги огнем вот и огнем руки камнем или островом или блеском руки глава 41 асы в гостях у игира почему золото называется огнем игира это объясняет уже упомянутый рассказ об игире он был на первому гарде и собравшись в обратный путь пригласил Одина и всех асов прийти к нему в гости через три месяца и отправились в путь один и нью-орт фрейер тюр Брага, Виндор, Локи, а с ними и богини Фрик, Фрейя, Гивьон, Скади, Идун, Сиф. Тора с ними не было, он тогда уехал на восток бить великанов. Когда боги расчелились по местам, Игир приказал внести в палату светящееся золото, и оно, как огонь, озарило всю палату и светило во время пира, подобно тем мечам, что служили вместо огня в Вальгалле. Там Локи разбронился со всеми богами и убил раба гира по имени Фимофенг. А другого раба его звали Эльдиром. Жену Эгира зовут Ран, а девятерых дочерей так, как уже было написано. На том перу все подавалось само, и явство, и пиво, и все, что бывает нужно на пирах Там стало известно Асам, что уран есть сеть, которая она ловит всех людей, утонувших в море. Этот рассказ объясняет, почему золото называют огнем, либо светом, либо сиянием игира Ран или дочерей Эгира. В согласии с этими Кёнингами золото принято теперь называть огнем моря, со всеми Хейти-моря, ибо Эгира Ран называются со всеми Хейти-моря. А поэтому золото зовут и огнем воды или рек, со всеми Хейти-рек. И с этими Хейти поступают так же, как и со всеми прочими Хейти и Кёнингами. Младшие скальды сочиняют по образу старших то есть так, как было у них в стихах, но мало-помалу вносит и новое, то, что по их разумению, подобно сочиненному прежде, как вода подобна морю, а река – воде, а ручей – реке. Поэтому и называется новшеством все, что помогает разнообразить хейти в хёдингах, и считается правильным все, что создается по сходству и в согласии с природой. Глава 42. Ороши Глассир. Почему золото называют иглами или листвой Гласира? В Асгарде, перед боротами Вальгаллы, есть роща по имени Гласир, все листья в ней из красного золота. Так здесь об этом сказано. Гласир златолистный стоит пред чертогом Тюра Победы. Это прекраснейший лес у богов и людей. Глава 43. -я. О кузнецах, сыновьях Ивальди. Почему золото называется волосами сив? Сын Лаувей сделал такую пакость, отрезал у Сиф все волосы. Поведав о том, Тор поймал Локи и переломал бы ему кости, если б тот не поклялся добиться от черных альвов, чтобы они сделали для Сиф волосы из золота, которые росли бы как настоящие. Вслед затем Локи отправился к карликам, которых называют сыновьями Ивальди, и они сделали такие волосы, и корабль Скибладнир, и еще копье Одину, что называется бунгнер. И тогда Локи поспорил с Карлом, и тогда Локи поспорил с Карлом по имени Брок и поставил заклад свою голову, что брат этого Карла, Эйтри, не сделает трех таких сокровищ, чтоб сравняться с этими. И когда они пришли в кузницу, Эйтри положил горн в свинную кожу и велел Броку поддувать, не останавливаясь, пока он не вынет из горда того, что было туда положено. Но едва он вышел из кузницы, а брат его Брок взялся за меха на руку Броку уселась муха и стала жалить, но он работал как прежде, пока кузнец не вынул из горна изделия, и это был вепрь с золотой щетиной. Затем кузнец положил горн золота и велел поддувать и не прерывать работы, пока он не вернется. Когда он ушел, прилетела муха и, сев на шею в руку укусила вдвое больней, чем раньше, но тот все поддувал пока кузнец не вынул из горна золотого кольца, что зовется Драупнир. Тогда положил Эйтре в горн железо и велел дуть, говоря, что если поддувание будет прервано, ничего не получится. А муха тут же уселась промеж глаз Броку и ужалила в века. И когда кровь залила его глаза, и когда кровь залила ему глаза, так что он ничего не видел, он быстро поднес руку к глазам и отогнал муху, а мехами тем опали. Тут пошел кузнец и сказал что чуть было не погибло все, что находилось в горне, и он вынул из горна молот, отдал все сокровища своему брату Брокку и велел ему идти вместе с ними в Асгард, чтобы сыскать заклад. И когда Карлик и Локи принесли сокровища, асы сели на свои судейские троны, и все должно было решиться по приговору Одина, Тора и Фрейра. Тогда Локи отдал Одину копье Гунгнер, Тору волосы для сиф, а Фрейру корабль Бладнир. И он объяснил, в чём суть этих сокровищ. Копьё разит, не зная преграды. Волосы, стоит приложить их к голове, сив, тотчас прирастут. А к кораблю-скиблотниру, куда бы ни лежал его пуч, всегда дует попутный ветер, лишь поднимут на нём парус. И можно свернуть этот корабль, как простой платок, и положить, если надо, себе в кошель. Тогда Брок достал свои сокровища. Он отдал Одину кольцо, говоря, что тот может бежать по водам и воздуху, ночью и днем, быстрее любого коня, и ночью, и в самой стране тьмы будет ему светло. Так светилась у него щетина. А потом он отдал Тору молот, говоря, что им можно бить, с какой он захочет силой и по любой цели, и никогда не откажет молот. И куда бы он его не бросил, он никогда не промокнется. И как бы далеко не залетел молот, он всегда вернется Тору в руку. И если Тор захочет... Молот сделается так мал, что можно носить его за пазухой. И лишь один у него недостаток – коротковато рукоять. Приговор богов гласил, что молот – лучший из всех сокровищ и надежная защита от иенистых великанов. И они рассудили, что Карлик выиграл заклад. Тогда Локи стал предлагать выкуп за свою голову, но Карлик ответил, что нечего и надеяться, будто ему удастся ее выкупить. «Тогда лови меня!» – воскликнул Локи. Но когда Тор хотел схватить его, он был уже далеко. У Локи были башмаки, в которых он мог бежать по и воздуху. Тогда Карлик стал просить Тора поймать Локи. Тот так и сделал. Карлик хотел быстро отрубить Локи голову, но Локи сказал, что ему, мол, принадлежит голова, но не шея. Тогда Карлик взял ремешок и нож и хотел проткнуть в губах у Локи дырки и зашить ему рот, но нож никак не резал. Тогда он сказал, кто тут лучше бы из шило его брата И лишь по это шило, откуда не возьмись, появилось шило и проткнуло Локи губы. Шило он губы вместе, но Локи вырвал ремешок с мясом. Шило он губы вместе, но Локи вырвал ремешок с мясом. Ремешок, которым был зашит рот Локи, Зовется в артерии. Глава 44. Кёнингги о золоте и Фрейе. В этих стихах Эйвин, до да, губителя скальдов. В Кёнинге золоту упоминается головная повязка Фуллы. Следует полустрофа с Кёнингом. Заходящее солнце, луга, ресниц Фуллы. Луг, ресниц Фуллы, её лоб, заходящее солнце, лба, золотая повязка. Как уже говорилось, золото называют и слезами Прейи. А здесь Эйнар обозначил Прейю в Кёнингах как мать Хлосс и жену Ода. Отсюда отсюда также видно, что фрейю можно звать в Кёнингах и сестрой Прейера. Вот еще примеры. В этих стихах Прея зовется Гевн и невеста Ваков. Обозначение слез правильно соединять со всеми хейти Преи, называя таким путем золота Эти кёнинги можно как угодно видоизменять, говоря о граде, либо дожде, либо пурге, либо каплях, либо ливне, либо водопаде глаз, щек, планит, ресниц или век фрейи Глава 45. Золото называют речью великанов. Здесь можно сказать, что как уже упоминалось, золото называют словом, либо голосом великанов. Здесь камень назван шаром дна моря. Али камня — это великан, голос великана — это золото. Глава 46. О выкупе за выдру. А вот от чего золото называется выкупом за выдру. Осказывают, что однажды асы и Один, Локи и Хёнер отправились в путь, чтобы осмотреть весь мир. Они пришли к одной реке и, идя вдоль берега, подошли к некоему водопаду. У водопада сидела выдра. Она как раз поймала лосося и ела, зажмурившись. Тогда Локи схватил камень и бросил в выдру и попал ей в голову. И стал похваляться Локи, что одним ударом добыл он выдру и лосося. Взяли ас и лосося и выдру и унеслись с собою. Подошли они к одному двору и зашли туда. Хозяина звали Кейдмаром. Он был могущественным человеком, изрядно сведущим в колдовстве. Асы попросились к нему ночевать и сказали, что у них добыль еды, и показали хозяину свою добычу. Но увидев выдру, Хеймдор позвал своих сыновей, пафнира и Регина, и сказал, что брат их, Отр, убит, и рассказал, кто это сделал. Тут отец сыновьями напали на асов, захватили в плен и связали. И сказали они, что та выдра была сыном Хейдмара. Асы, чтобы откупиться, предлагали столько золота, сколько назначит сам кейдмар На том и помирились, и уговор скрепили клятвами. Тогда выдру ободрали, и, взяв ее шкуру, Хейдмар потребовал, чтобы асы наполнили всю шкуру красным золотом и засыпали золотом сверху. Таково, мол, условие мира. Тогда Один послал Локи в страну Черных Альбов, и тот пришел к Карлу по имени Андвари, жившему в воде в образе рыбы. Поймал его Локи и наложил выкуп все золото, что тот хранил в скале. И когда они вошли в скалу, Карлик вынес все золото, что у него было. И это было огромное богатство. Тут Карлик смакнул себе под руку золотое колечко. Локи заметил это и велел отдать кольцо. Карлик молил не отнимать у него кольца, говоря, что это кольцо, если он сохранит его, снова умножит его богатство. Но Локи сказал, что он не должен оставлять тебе ни крупицы золота. Отнял кольцо и пошел. И тогда Карлик сказал, что то кольцо будет стоить жизни всякому, кто им завладеет. Локи говорит, что это ему по душе, и добавляет, что может быть и это предсказание, если он донесет его до ушей, если он донесет его до ушей тех, кто возьмет себе кольцо. Пошел он назад к Хейдмару и показал Одину кольцо, а Один, увидев кольцо, нашел, что оно красиво, и отложил в сторону, а остальное золото уплатил к Ейдмару. Тот набил золотом шкуру выдры, насколько мог, а наполнив, поставил шкуру с таймя. Тогда подошел Один, чтобы засыпать шкуру золотом, а потом он подозвал Хейдмара, чтоб тот взглянул, взяли шкуру прикрыто. Хейдмар вгляделся хорошенько и заметил один волосок от усов и велел прикрыть его, а не то, мол, будет мир между ними расторгнут. Тогда Один достал кольцо и прикрыл волосок, сказав, что теперь они уплатили сполна выкуп за выдру. И когда Один взял свое копье, А локи свои башмаки и более им нечего было страшиться молвил локи что сказанное андваре сбудется и кольцо и золото погубит тех, кто будет ими владеть и потом это сбылось теперь рассказано от чего золото называется выкупом за выдру либо выкупом вынужденным у асов, либо металлом раздора глава 47 О пафнире регине и сигурде что еще можно поведать о том золоте Хрейдмар получил его как выкуп за сына, но папнир и Реген стали требовать свою долю – выкуп за брата. Хейдмар не уступал им ни крупицы. Тогда братья замыслили злодейство и убили отца ради этого золота. А потом Реген стал требовать, чтобы папнир разделил с ним золото поровну. Но Фаптнир отвечает, что нечего и ждать, что он поделится золотом со своим братом, раз он убил ради этого золота своего отца. И он велел Регину убираться прочь, а не то, мол, и он будет убит, как Хрейдмар. Потом Фафнир взял принадлежавший Хейдмару шлем и надел себе на голову. А это был шлем Страшилища, все живое пугалось, его завидев. И еще взял меч Кротти, а у Регина был меч Ревель. Реген бежал прочь, а пафнир поднялся на гнито Хейдполя, устроил там себе логово и, приняв образ змея, улегся на золоте». Тогда Регин отправился к Хьяльпреку, конунгу, к конунгу Хьорде, и нанялся к нему кузнецом. У Регина воспитывался Сигурд, сын Сигмунда, сына Вёльсунга, и Хьордис, дочери Эллими. Сигурд был наиславнейшим из тех конунгов-поителей по своему роду, силе и мужеству. Регин рассказал ему, где лежит на золоте Фапнир, и стал подстрекать его захватить то золото. Потом Регин сделал меч, что зовется Грамм, и был тот меч таким острым что Сигурд окунал его в реку, и он резал комки шерсти, которые несло течением на его лезвие. А вслед за тем Сигурд разрубил мечом наковальню Регина до самого основания. Потом Сигурд и Регин отправились на гнитох ей Сигурд выкопал яму на тропе Фафнира и засел в неё. И когда Фафнир полз к воде и оказался над той ямой, Сигурд пронзил его мечом, и Фафниру пришла смерть. Тогда подошел Реген и сказал, что Сигурд убил его брата и стал требовать за это, чтобы он вынул сердце Папнира и изжарил его на огне. И Регин нагнулся и, напившись крови Папнира, лег спать. А Сигурд стал жарить сердце и, подумав, что верно оно изжарилось, дотронулся пальцем, не жестко ли. И когда пена из сердца попала ему на палец, он обжегся и сунул палец в рот. И только лишь попала ему на язык кровь из сердца. Он уразумел птичью речь и понял, о чем говорили синицы, сидевшие на дереве. Одна сказала «Вот конунг Сигурд, обрызганный кровью, попниры сердце хочет поджарить. Мудрым сочла бы дарящего кольца, если бы он съел сердце блестящее». Вторая сказала «Вот реген лежит, он злое задумал». Обманет он князя, а тот ему верит, В гневе слагает злые слова, За брата отмстит злобу кующий. Тогда Сигурд подошел к Регину и убил его, А потом сел на коня своего грани и мал, Пока не достиг логова Фафнира, Забрал все золото и, связав его в тюки, Набьючил грани, сел сам и поехал своей дорогой. Это сказание послужило к тому, Что золото зовется логовом либо жильем Фафнира, Металлом гнит охет поля, либо нашей Грани. Глава 48. О Сигурде и Гьюкунгах Вот ехал Сигурд, пока не увидел на горе какой-то дом. Там спала одна женщина, и была она в шлеме и в кольчуге. Он смокнул мечом разрубил на ней кольчугу. Женщина простулась и называлась Хильд. Обычно ее зовут Брюнхильд. Она была валькирией. Сигурд поехал оттуда дальше и приехал к конунгу по имени Гьюки. Жену его звали Грюмхильд, а детей Гуннар, Хёгни, Гудрун и Гудню. Готтерам приходится к Гьюки пасынкам. Там Сигурд остался надолго. Он женился на Гудрун, дочери Гьюки, а Гуннар и Хёгни поклялись Сигурду быть его побратимами. Вскоре поехал Сигурд сыновьями Гьюки к Катли, сыну Будли, сватать его сестру брюнхильд Гуннару в жены. Она жила на горе Хиндапьель, и вокруг её палаты полыхал огонь. И она дала клятву, что выйдет замуж только за того, у кого станет духу проскакать через Полымя. Вот поехали Сигурд и сыновья Гьюки, их еще называют Нипфлунгами, на ту гору, а Гуннар должен был скакать через Полымя. У него был конь по имени Гати, и тот конь не решился прыгнуть в огонь. Тогда Сигурд и Гуннар поменялись обличиями и именами, и во грани не хотел слушать никого, кроме Сигурда. И тогда вскочил Сигурд на грани и проскакал через Полымя. Тот же вечер Сигурд сыграл свадьбу с Брюнхильд. И когда они ложились в постель, он вынул измножен меч Грамм и положил между собой и нею. А на утро стапо одевшись, он дал Брюнхильд свадебный дар. То золотое кольцо, что Локи отнял у от Адваре, а у нее взял на память другое кольцо. Потом Сигурд вскочил на своего коня и поехал к своим сотоварищам. Они снова поменялись обличиями с Гуннером и пустились вместе с Брюнхильд по обратный путь к Юке. У Сигурды было от Гудрун двое детей: Сигмунд и Сванхильд. Глава 49. Убийство Сигурда. Раз случилось, что Брунхильд и Гудрун пошли к реке мыть волосы. И когда они подошли к реке, Брунхильд вошла с берега в воду и сказала, что не желает мыть голову той водой, что стекает с волос Гудрун, ибо у ёмы уже больше отваги. Тогда Гудрун вошла в воду вслед за Неей и сказала, что это ей подобает мыть волосы выше по течению, ибо ни Куннар, никто другой в мире не сравнится доблестью с ее мужем. Ведь это он сразил папнира и регина и завладел наследством их обоих. Тогда отвечает Брунхильд: "Более славы в том, что Гуннар проскакал сквозь полымя, а Сигурд не посмел". Тут посмеялась Гудрун и молвила: "Уж не думаешь ли ты, что это Гуннар проскакал сквозь полымя?" Я же думаю, что с тобой в постели был тот, кто дал мне это золотое кольцо. А то кольцо, что ты носишь на руке, ты его приняла как свадебный дар. Зовется кольцо Андвари, и думается мне, что не гуннер добыл его с гнита поля Промолчала Брюнхильд пошла домой. С той поры она стала подговаривать гунны и Хёгни убить Сигурда. Но они были связаны с Сигурдом клятвы по братьямства и подбили на убийство брата своего Готтерма. Он поразил Сигурда мечом, когда тот спал. Но Сигурд, раненый, бросил вслед его меч свой грамм с такой силой, что тот разрубил Готтерма пополам. И пали тогда Сигурд и сын его сигунд трёх Зимутроду, которого они тоже убили. После этого Брюнхиль закололась мечом, и её сожгли вместе с Сигурдом. А Гуннари завладев наследством Папнира и кольцом андваре стали править страною. Глава 50. -я. Убийство гилгунгов и месть Гудрунов. Конан Катли, сын Вудли, брат Брюнхильд, взял себе в жены Гудрун, которая была до того женой Сигурда, и у них были дети. Конан Катли позвал к себе Гуннара и Хёгни, и они поехали к нему в гости. Но прежде, чем выехать из дома, они спрятали золото наследства Папнира в Рейне, и с тех пор так и не нашли того золота. А Конан Катли выставил против Гуннара и Хёгни дружину, и дружину вступило в бой с ними, и они были захвачены в плен. Кону-катли велел вырезать у Хёгни живого сердца. Так он погиб. Гуннара он велел бросить змеиный рог, но ему тайком передали арпу, и он ударял по струнам пальцами ног, руки у него были связаны, и играл так, что все змеи уснули, что все змеи уснули, кроме одной гадюки. Гадюка уже подползла к нему и, паркусив плащ под грудинной костью, всунула голову в отверстие и висела у него на печени, пока он не умер. Гумнер и называют неплунгами или Гьюкунгами, потому что золото зовут сокровищем либо наследством неплунгов. Немного погодя Гудрун убила обоих своих сыновей и велела сделать чаши из их черепов, оправив те чаши в золото и серебро. Тогда устроили тризну по неплунгам. и на перу Гудрун подала атли мед в тех чашах, и он был смешан с кровью мальчиков, а сердца их велела она изжарить, чтоб Конунг Когда все это было сделано, она ему все поведала, искупясь скупясь на злые слова. Там было вдоволь кмельного меду, так что почти все кто там был, как сидели, так и уснули. Ту же ночь пошла Гудрун к Конунгу, туда, где он спал, а с был сын Кьогни, и они напали на Конунга, и пришла ему смерть. А потом они подожгли палаты, и все люди, что там находились, сгорели. После этого Гудрун пошла к полю и кинулась в него, чтобы но её отнесло через Пьёрд к земле, которую правил Конунг и Онакар. Увидев её, он привёз её к себе и женился на ней. У них было трое сыновей — Сёрли, Камдир и эрп У всех у них волосы были чёрные, как в крыло, так же, как у Гуннера, Хёгни и других Неплунгов. Там воспитывалась и Сванхильд, дочь молодого Сигурда. Она была прекраснейшей женщин, о том стала известна йорван могучему Он послал своего сына Рандвера посватать ее за себя. И когда тот приехал к его накру, ему отдали Сванхильд, и он должен был отвезти ее к Йормундреку. И сказал тогда Ярл бики что было бы лучше, чтоб Сванхильд досталась Рандверу, потому что оба они были молоды, а Йормундрек, старик, тогда повелел Конол Кёрмундрек схватить своего сына и отвезти на виселицу. Рандвер взял своего сокола и, высыпав в него все перья, велел отнести своему отцу». И Рандлера повесили. Когда же Йорр увидел того сокола, уразумел он, что как беспомощен беспёрый сокол, так беззащитно его государство, ибо он стар, и нет у него сына. Потом Йорр возвратился со своими людьми из леса, где они охотились, и увидел Сванхильд. Она сидела и убирала волосы. И тогда они пустили на неё лошадей и растоптали копытами насмерть. Когда же прослышала о том Гудрун. Она стала подстрекать своих сыновей, отомстить за Сванхильд. Когда они распоряжались в поход, Гудрун дала им столь крепкие кольчуги и шлемы, что не брало их никакое железо. Она посоветовала им, чтоб пришедши к конунгу Йорванрекку они напали на него ночью, когда он спит. Сёрли и Хамдер должны были рубить ему руки и ноги, а Эрп – голову. Но по дороге братья спросили Эрпа, как он собирается им помочь, когда они доберутся к Йорван реку. Он отвечает, что поддержит их, как рука-ногу. Они говорят, что никогда не бывало такого, чтобы рука была поддержкой ноге. Они были так свердиты на свою мать за то, что она провожала их кричали полными ненависти, что им хотелось бы причинить ей наибольшее зло. И они убили Эрпа, потому что она любила его сильнее всех. Немного погодя, сёрли подскользнулся одной ногою, но подпершись рукой, удержался. Тогда он молвил, вот рука и поддержала ногу. Лучше было бы, если Берп остался жив, а пришедший ночью к конунгу Йормундрекку в покое, где он спал, они отсекли ему руки и ноги. Он пробудился и стал звать своих людей, чтоб все просыпались. Тогда сказал Хамдир, слетела бы из плечи голова его, если Берп бы был жив. Тут повставали все люди Йормундрека и напали на братьев, но не смогли одолеть их оружие Тогда Йормундрек приказал побить их камнями, так они и сделали и пали мертвыми Сёрли с Камдиром. С ними погиб и весь род Гюкки, и все его потомство, и все его потомство. Вот почему кольчуга называется одеждой или платьем Камдира и Сёрли. Глава 51. О Вёльсунгах После молодого Сигурда осталась дочь Аслаук. Она воспитывалась у Хеймера в Клюмдалире, и от нее происходит великий род. Говорят, что Сигмунд, сын Вельсунга, был столь могуч, что мог пить яд без вреда для себя. А у Сингфьотли, его сына, и у Сигурда только кожа была такой твердой, что не вредил ей яд, попадая на обнаженное тело. Эти сказания переложили в стихи очень многие скальды, выбирая из них то одно, то другое. Браги Старый поведал о гибели Сёрли и Камдира в хвалебной песне, сочиненной в честь Рагнара лотброка Глава 52 Глава 52 о конунге Проди и мельнице Гротте. Почему золото называют мукой Проди, это объясняет такое сказание. Скьёльдом звали сына Одина, и отсюда пошли все скьёльдунги. Он жил и правил в стране, что теперь называется Данией, а тогда называлась страной Готов. У Скьёльда был сын по имени Придлеев, правящий после него. Сына Придлеева звали Проди. Он наследовал своему отцу в те времена, когда Август Кесарь водворил на всей земле мир. Тогда родился Христос. И так как Проди был самым могущественным конунгом в северных странах, считают, что это он водворил мир во всех землях, где говорят по-датски. И люди на севере называют его миром Проди. Тогда никто не чинил зла другому, даже повстречав убийца отца или врата на свободе или связанных. Не было тогда ни воров, ни грабителей. Так что одно золотое кольцо долго лежало на Гелангерсхейт-поле. Конунг вроде гостил в Швеции у конга по имени Пьёльнир. У Конга по имени Пьёльнир. Там он купил двух рабынь, которые звали Пенья и Менья. Они были большие и сильные. В те времена были в Дании два жерного, столь больших, что не находилось человека достаточно сильного, чтобы он мог вертеть их. И было у тех жерновов свойство. Они намалывали все, что не пожелает молопшие на них. Эти жернова звались Гротти, и того, кто дал жернова Проди, звали Хенгекёфт. Колумб Проди велел отвести рабынь к жерновам и приказал им молить золото, мир и счастье для себя. Они так и сделали. Намололи сперва золото, мир и счастье для Проди. И он не давал им ни отдыха, ни сна более долгого, чем молчание кукушки или чем не что И рассказывают, что они спели песнь, что называется песню о Гротти. И прежде, чем была окончена та песня, они намололи войска против Проди. Той ночью явился морской колонг по имени Мючинг, и убил Проди, и взял большую добычу. На этом кончил мир Проди. Мючинг взял с собой Гротти и Пенью с Меньей, и велел молоть соль. И в середине ночи они спросили, не хватит ли соли с Мючинга, но он велел молоть еще. Они еще немного помололи, пока корабль не затонул. А там, где море залилось в отверстие жерновок, возник водоворот. Тогда море и стало соленым. Вот появились в палатах конунга вещие девы, пенья и менья. Фроди они, Придлеева сыну, сильные девы отданы в рабство. К мельнице их подвели обеих, жернов прощать велели тяжелый. Не дал им Фроди на миг передышки, пока они песни ему не запели. Начали песню, прервали молчание поставим ко -ка жернов, камни поднимем. Дальше, молоть, повелел он девам. Пели, швыряя вертящийся камень, Спали в тот час челядницы проди броди, Молвил именья, молоть продолжая. Намелем для проди богатства немало, Сокровищ намелем на жернове счастье, В довольстве сидеть ему, спать на пуху, Просыпаться счастливым, славным имелем кто здесь не должен с лозом и шлять, вред учинять или убийство готовить, рубить не пристало острым мечом даже брата-убийцу в лежащего. Он им сказал, срок вам два сна, пока куковать не кончит кукушка, или замолчав опять не начнет. Вроде ты не был достаточно мудр, приязненный к людям, рабынь покупая, ты выбрал по силе, судил по обличию, да не проведал, кто они родом. Крумдер с отцом храбрейшими были, но тьяц мог с ними в силе тягаться. Иди и аурни родичи наши, йотунов братья, мы их продолжение Гродьте не вышло с серого камня, камень бы твердый, земли не покинул, так не мололи бы великанши, когда б волшебства не было в мельнице. Мы девять зим, подруги могучие, в царстве подземном росли и трудились, нелегкое дело девам досталось. Утесы и скалы мы с места сдвигали. Камни вздымали на стену турсов так, что вокруг содрогалась земля. Так мы швырнули вертящийся камень, что впоро мужам лишь было схватить его. За этим во след мы, вещие девы, в Швеции вместе вступали в сраженья, рубили кольчуги, щиты растекали, путь через войско себе пробивая. Конунга свергли, сражаясь за Гаторма. Смелому князю помочь мы смогли. Не было мира догибели да гибели Кнуи. Так не за днями мы доблестно бились, что слава пошла о сражениях наших. Мешков и там кровь проливали, мечи обогряли вражеской кровью. Вот мы пришли к палатам конунга. Мы обездолены, отданы в рабство. Голод нас мучает, и ноги ест грязь. Мы Жернов прощаем, нам плохо упроди. Рукам дать покой бы, Жернов не двигать. Смолола я больше, чем было мне сказано. Нельзя дать покой, рукам пока вдоволь, Помола для Проди мы не намелем. В руки выдали дали крепкие дрипки, Мечи обогрённые. Проди, проснись, если хочешь ты слышать Старые песни и древние саги. От палат на восток вижу я пламя, То весть о войне, знак это вещий. Войско сюда скоро приблизится, Князя палаты пламя охватит, Ты потеряешь Клейдра престол. Червонные кольца и камень волшебный. Девы, беритесь за рычаги. Нам здесь не согреться кровью сраженных. Сильно молочь и постаралась, виде грядущую гибель для многих. Прочь с основания во железных сброшена мельница. Мелем мы снова, сын с местью Впроди ответит за гибель Хильфдана. Братом ее назван он будет, И сыном ее мы это знаем» где Девы мололи, меряясь силами. Юные были, как йотуны в гневе. Балки тряслись, основа снова На двое жернов тяжелый расколот. Слово сказала тогда исполинша. Мы в проде смололи славный повол. В досталь над жерновом девы стояли. Глава 53. О Крольве-Жерднике и Йогге. Почему золото называют посевом Крольва? Был в Дании один конум по имени Крольв-Жердника. Это был славнейший из древних конунгов. Всех он превзошел щедростью своей, отвагой и простотой обхождения. Говоря о простоте его, часто приводят пример вот такой случай. «Был один бедный, незнатный парень по имени вёк Раз пришел в палату хролева конунга, а конунг был тогда годами молод телом тощ. Вот подошел к нему Вёгк и смотрит на него. Тогда молвил конунг, «Сказывай, парень, зачем пришел? Что глядишь так на меня?» Вёгк говорит, Дома у меня слышал я молву, будто Кроль-Конунг из Клейдра, величайший муж в северных странах. А тут сидит на троне Жердинка Малая, и ее-то величают Конунгом. Тогда отвечает Конунг, «Ты, парень, дал мне имя, я буду зваться отныне Крольвом-Жердинкой, ибо в обычае, нарекши именем, давать подарок. У тебя же, гляжу, нет такого подарка, чтобы было мне принять пристойно. Давать же должен тот, кто сам имеет» сделан с руки своё золотое кольцо и дал ему. Тогда вскричит вёк, «Славься меж всеми конунгами, и, клянусь я честью, умрёт от руки моей тот, кто будет повинен твоей смерти». Засмеялся тогда конунг и сказал, «Малым доволен вёк». Глава 54. О хрольве Жердинге и конунге Адельсе. А об отваге его другое сказывают». Государил в Улсарде конунг по имени Адельс. Он взял в жены Ирсу, мать Хрольва. Он пошел войной на конунга, который правил норвегией Тот звался Али. Они порешили быть боем между ними на льду в Энерно озеро. Конунг Адельс шлет посольству к Рольву, своему родичу, чтоб тот пришел ему на подмогу и обещает платить всем его воинам, пока они будут в походе. А самому конунгу сулит три сокровища, которые он выберет в Швеции. Крольф Конунг ехать не мог, он тогда воевал с Саксами, напослал послал Кадельсу своих 12 берсерков. Был там Бёдвар Медвежонок и Хельятрый Гордый, Хвитцерк Храбрый, вет Весети, братья Свиллок и Вейгард и другие с ними. В той битве полегли Конунг Калли и великое множество воинов его. Тогда снял конун Кадельс с него мертвого шлем, что зовется Боевой Вепрь, и взял себе его коня, Ворона. Тогда пожелали берсерки Кролеву взять свою плату, три пункта золота каждому, а вдобавок пожелали они отвести к те сокровища, что они для него выбрали. А это был шлем «Боевой кабан» и броня наследству «Финна» не брало их железа, а еще золотое кольцо «Свейская свинья», которым владели предки Адельса. Конунг же отказывался выдать сокровища, да и уплату уговоренный не дал. Пустились берсерки в обратный путь, рабща на свою долю и рассказали Кролеву, как было дело. Тотчас снарядился он в путь в Упсалу. Он привел свои корабли в реку пюре и отправился в Упсалу, а с ним и двенадцать берсерков его. Все поехали тайно, без позволения. Радостно встретила его Ирса, мать его, и провела его в одно помещение на ночлег, но не в конунговой палаты. Разложили тут перед ним большие костры и принесли пиво. Тут пришли люди конунга Адельса и подложили в огонь поленьев и разожгли огонь столь великий, что на Крольбе его людях вспыхнуло платье. И сказали, «Правда ли, что в Крольб и берсерки его не бегут ни огня, ни железа?» Тут вскочил Крольб и все, кто с ним был, и промолвил он, «Подбавим-ка жару в домах у Адельса!» Схватил свой щит и бросил в огонь, и пока горел тот щит, перескочил через огонь. И еще сказал он, «Не бежит от огня тот, кто прыгнет через него!» Тоже сделали и другие люди. Напали они на тех, кто разжигал огонь, и бросили их в пламя. Тут пришла Ирса и отдала кроль в урок полное золото, а придачу и кольцо, что звалось свейская свинья, и просила его немедля возвращаться к своей рате. Скачили они на своих коней и поскакали в долину Пюре, и видит они, что Адельскому он скатит за ними в погоню с поиском своим во всеоружии и замышляет убить их. Тогда Хрольф зачерпнул правой рукой золото из вога и расметал все по дороге. И когда свои это увидели, спрыгнули они с лошадей и взял каждый, сколько ему досталось. Но Конун Кадельс повелел им продолжать погоню и сам понес всего весь опор. Конь его назывался Прыткий и был он всех коней резвее. Когда Хрольф жерденко завидел, что приближается к нему Конун Кадельс, взял он кольцо, что звалось Свейская свинья, и швырнул ему и просил его принять дар то кольцо. Конулкадельс подъехал к кольцу и поддел его острием копья, так что кольцо покатилось под репку. Тогда Крольв Жерденко оглянулся и увидел, что тот склонился, и сказал, «Заставил я свиньей согнуться самого могучего из свеев!» На этом они и расстались. С той поры золото и зовется посевом Крольва или Долины Пюри. Следуют стихи Скальдов, Эйвена, губителя Скальдов и Тьедольва, содержащие Кёнинги золото, посев Долина Пюри и ячмень Хрольва. Глава 55. О конунге Хёльге. Осказывают, что конунг по имени Хёльге, в честь его назван Хёльгеланд, был отцом Торига от невесты Хёльги. Им обеим поклонялись, и курган Хёльги был насыпан слоями, слой из золота и серебра. Это были жертвенные деньги И слои из земли, и камней Глава 56 И о Кёнингах золота В древней песне об ярке Перечисляется много названий золота Там говорится так Вождь староватый Дружником даровал Пень заботу Папнера землю Глассеры иглы Грани по клажу Драупнера капли Перину змея щедрый одаривал, мужи принимали, волосы сив, лёд муки лука, выкуп за выдру, мордёль слезинки, огонь реки Орун, речь великана, бит повершитель, дарил, мы украсились, тьядцы речами, народы бессчёта, рейна рудою, расприюни плунгов, битясь отважный, не хранил его бальдр».